Задал я еще один наводящий вопрос. Труд, не задумываясь, сообщил Расходенков. Правильно. Помните, Трофимов говорит, человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемое для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным. Только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. А не я!» — уважительно покачал головой Бабкин. «А еще петр Трофимов говорит, — с места добавил Ивченко, — что у нас в России работают пока очень немногие, и что большинство интеллигенции ничего не делает, и к труду не способны. И еще он говорит, что мы отстали, по крайней мере, лет на двести, что мы только философствуем, Жалуемся и пьем водку. Садись, разрешил я Расходенкову. А что мне поставили? Ведливо спросил он, отправляясь на место. Три. Трудиться ты еще не научился. А Чехов, между прочим, устами Трофимова, говорит, что прошлое можно искупить только страданием, только необычайным, непрерывным трудом вот это точно, горестно подтвердил Бабкин. Конечно, с притворной покорностью согласился Ивченко. Петя и Ани будут честно работать, а Лопакины вырубать вишневые сады и строить дачи. Класс с интересом наблюдал за нашим спором и был явно на стороне шефа-координатора. А конкретнее можно? — попросил я, потому что отрицать всегда легче, чем предлагать. «Можно», — отозвался Ивченко и вежливо встал. «Я не верю, когда Петя отказывается от двухсот тысяч». «Так», — я почувствовал, что получающийся разговор намного нужнее нудных ответов на заранее известные вопросы. «Был и такой, что... За ста тысячами в огонь чуть не полез. Напомните, идиот, подсказал Бабкин. Достоевского, пояснила Челышева, с удивлением и интересом глядя на шефа-координатора. Неужели, похвалил я. Так было всегда. Одни презирают деньги, другие лезут за ними в огонь. Каждый сам выбирает себе дорогу. Зачем же тогда учителя получают зарплату? ⁇ спросил памятливый Ивченко. А зарплату учителям повысили? ⁇ усугубил улыбающийся Расходенков. Он передал на задний стол какой-то лист бумаги и теперь освободился для дискуссии. ⁇ Давайте по порядку, спокойно ⁇ сказал я, чувствуя что преждевременно порадовался творческой активности учеников. Антон Павлович содержал большую семью. Часто нуждался в деньгах. К тому же он заключил очень неудачную сделку с книгоиздателем Марксом, который попросту обобрал писателя. Но речь о другом. Нельзя жить только заботами о хлебе насущном. Нужно думать и о небе. От чего люди не летают, да? Уныло спросил Бабкин. Мы засмеялись. Меня окатило редкое чувство педагогического всесилия. Я понял, что именно сейчас должен поставить точку в нашем споре, такую точку, которая запомнится и, может быть, станет отправной в дальнейшей жизни моих учеников. Однажды. Великий древнегреческий философ, слава которого гремела до самой Айкумены, прогуливался в окружении учеников по садам Ликея. Тогда занятия проводились в форме прогулок. «Жили же люди!» — восхитился Бабкин. «Так вот», — продолжил я. В самый разгар беседы к ним подошел богатый виноторговец и насмешливо проговорил, Послушай, мудрец, у меня нет умных мыслей, но у меня есть золото.